Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Брендон Никлс хихикнул и ласково потрепал Мэтта по склонённой голове. Поднимись, Мэтт. Нет никакой нужды унижаться. Медкили стоял на коленях на соломе перед мессией Антиохии, готовый умолять, торговаться, клянчить всё, что угодно, лишь бы вернуть свою силу. Как только хозяин дотронулся до него, Мед почувствовал, как она потоком изливается в тело. Его руки, спина, ноги снова стали сильными, возможно, даже сильнее, чем прежде. Он вскочил на ноги, расправляя плечи, подтягиваясь и прогибаясь. Всё в порядке. спросил хозяин, держа мёт на расстоянии вытянутой руки и внимательно осматривая его. Мэт хотел ответить, но от волнения у него перехватило горло, он просто кивнул. Они стояли в амбаре на ранчем Мэкан. Хозяин следил за тем, как два новых последователя разгружают грузовик и складывают мешки с овсом рядами на солому. Хозяин кивнул на мешки. Нука, посмотрим, на что способны твои руки. Мед сжал кулаки и нанёс несколько сильных ударов по мешкам. Ноги мощно пружинили, словно рессоры. Он пританцовывал и подпрыгивал, перемещаясь из стороны в сторону, словно боксёр. Бац, бац. На мешках оставались глубокие вмятины. Потрясающее чувство. "Да!" выкрикнул Мэт и заключил хозяина в объятия. Раньше он никогда никому не лез обниматься. Хозяин довольно улыбался. Ну что ж, отлично. Сила вернулась к тебе, но помни, Мэт, твоя сила исходит от меня. Она моя и должна служить мне. Ты больше не будешь растрачивать её в глупых драках. О'кей, замётано, да. Тут Мэт вспомнил что-то и полез в карман. Другие предприниматели просили меня передать вам эти дарственные карточки. Они дают право на скидку при найме жилья, покупке любых товаров и продуктов, в общем, на все услуги в нашем городе. Раздайте их паломникам. Так мы хотим выразить свою благодарность. Передай всем благодарность от меня. Господи, окликнул Николас и Майкл пророк, торопливо входя в амбар. Пришёл Армонд Харрисон. Лицо Никколса просияло, когда он обернулся и увидел Армонда Харрисона и очаровательную молодую женщину, входящих в амбар вслед за Майклом. "Здравствуйте и добро пожаловать". Харрисон пожал руку антиохийскому Мессии, а потом представил молодую женщину. "Это Гейл, о которой мы говорили". Мессия смотрел на девушку с восхищением, девушка смотрела на него с благоговейным страхом. Харрисон сказал ей: Он позаботится о тебе, и поверь моим словам, ты уедешь отсюда с совершенно другой женщиной. Майкл, отведи Гейл в её комнату в доме для гостей, я скоро подойду. Майкл легко поклонился и, дотронувшись до плеча Гейл, пригласил следовать за собой. У неё погиб муж, объяснил Армонд. Служил на флоте. У неё серьёзные проблемы в связи с этим. Николс понимающе кивнул с мудрым видом. Ей нужен покой, самореализация. Он улыбнулся. Не беспокойся. Армонт улыбнулся. Я не беспокоюсь. Синди, молодая женщина, о которой я вам говорил, тиха, кроткая и довольно сговорчива. Я сказал ей, что жизнь в вашей общине пойдёт ей на пользу, и, конечно, ваша мудрость в вопросах безусловно. Они вышли из амбара, оживлённо обсуждая дела своего служения. И Мэт лишь вздохнул с завистью. Хозяин всегда получал то, что хотел. Дон Андерсон так быстро ремонтировал и возвращал владельцам технику, что по городу пошли разговоры о его сверхскоростном обслуживании. Он старательно скрывал от клиентов свой уникальный дар и часто возился с инструментами исключительно для вида. Но за неделю, прошедшую после чудесного прикосновения Брендона Николса, Дон почти полностью освободил все полки, с подлежащими ремонту электроприборами и аппаратурой, аппаратурой в своей мастерской. Всё это ему уже немного наскучило, и он начал прибегать к помощи инструментов просто развлечения ради. Сегодня принесли ещё несколько заказов. У видеомагнитофона Стинсов не работала перемотка назад. Пока Дон не дотронулся до него, он выписал счёт, исходя из количества времени, которое потребовалось бы ему на починку в обычном случае. Ему потребовалось бы 3 часа, пожалуй, даже 4, для того, чтобы починить кассетник Лони Томпсона. Одним прикосновением, на которое ушло меньше секунды, Дон вернул его к жизни. Лони всё-таки заплатил за 4 часа работы. Вернулся к жизни электрический миксер, а равно беспроводной дверной замок. Большую часть своего рабочего времени Дон тратил на выписывание счетов. Потом ещё был проигрыватель компакт-дисков от Борысонов, отличный проигрыватель с декой, рассчитанной на пять дисков одновременно. Дека не вращалась, Дон нажал кнопку и выдвинул деку. Хм. Кени Борысон оставил тяжёлый металлический компакт-диск внутри. Ничего удивительного, что дека барахлила. Потом Дону в голову пришла безумнейшая мысль. Он провёл пальцем по лицевой стороне диска, словно мог считать цифровую запись кончиком пальца. Ну просто глупое причудо, оно всё интересно. Где-то в голове Дона дико завыли, загрохотали, завизжали электрогитары. Казалось, каждая пронзительная и искажённая нота звучала в переложении для зубной боли, и у него действительно заныли все зубы. Дон отнял пальцы от диска, звук резко оборвался. Он посмотрел на кончик пальца. Так, «Та подумал он. Дон, кажется, ты немного зарываешься. Ладно, в мастерской есть другие компакт-диски. Небольшой эксперимент рассеет все сомнения. Дон нашёл диск Моцарта, и едва дотронулся до него, как услышал начальные такты сороковой симфонии соль минор. Он переместил пальцы на диске. 39-я симфония ми бемоль. Мама моя, подумал Дон. Что ещё я могу делать? Когда Джим Бейлер вернулся с работы, в доме было тихо. Подобная тишина в этом доме была явлением ненормальным и ничего хорошего не сулила. Джима охватила тревога. Ди? Никакого ответа. Первой его мыслью было, что жена снова торчит на ранчо, сдержалась после собрания, исходит с ума по мистеру Месси и забыв о своей умирающей от голода семье. Но сегодня среда, а по средам мистер Месси не устраивает собраний. Джим прошёл в кухню, потом в гостиную. Ди? Что? Её тихий, приглушённый голос донёсся из спальни, и она определённо не смеялась. Джим поспешно прошёл по коридору к двери спальни. Ди лежала, вернувшись к калачикам на кровати почти в эмбриональной позе, двумя руками обнимая подушку с выражением предсмертной тоски на лице. "Ди, в чём дело?" Она еле слышно пробормотала в подушку. "Какая тебе разница?" Он же приходил в полное отчаяние, когда с Дии творилось что-то непонятное, и он не знал, как помочь ей. Он заподозрил, что это одна из таких ситуаций. Что тебя расстроило? Ничего. Он подошёл к кровати и присел на краешек. Дии повернулась на другой бок, спиной к нему. Просто оставь меня в покое. Впрочем, ты давно оставил меня в покое, тебе на меня наплевать, всем наплевать. Совсем не наплевать, я люблю тебя, ты моя жена. Если бы я умерла, вам всем стало бы гораздо лучше. Джим попытался возразить, но Ди продолжала говорить о том, как вы она ничтожество, как никто не любит её и как она хочет умереть. И разговор несколько минут крутился вокруг мёртвой точки. Наконец, Джим достаточно раздражился, чтобы спросить: "Что случилось, Брендон Николс видел тебя?" Вопрос явно задел Ди. "Какая тебе разница? Знаешь, что мне сказал Джек Маккинстри?" Он сказал, что Мэри Донован считает себя Марией, ну, знаешь, Девой Марией. Ну и что с того? Я слышал, будто Адриан общается с ангелом. Ты слышала об этом? Она поплотнее сжалась в комок. Оставь меня в покое, а? Ди, может быть, ты просто злишься, что с ними это происходит, а с тобой ничего подобного не происходит? Она подпрыгнула и рывком перевернулась на спину, словно выброшенная на берег рыба. "Ты ничего не знаешь, Джим Бейлер, откуда тебя знать? Ты не знаешь Бога, тебя это не волнует, и ты ничегошеньки не знаешь о духовной реальности и о деяниях Господа на земле. Так что не пытайся объяснять мне". Джим повысил тон до уровня заданного женой. "Значит, по-твоему, я ничего не знаю? Послушай, это не я валяюсь на кровати, словно полудохлый кит. Сила возвращались где? Как ты меня назвал? Мечта я о смерти. По мере пребывания сил голос жены звучал ещё громче. Как ты меня назвал? Это не я рассыпаю мороженые овощи по всему столу и отплясываю ча-ча-ча для Иисуса, пока моя семья сидит голодная. То была радость Господня. Мы можем укатить друг друга водой, а потом немного потанцевать. Можно ещё пойти попялиться на облака. То сладо, то, то славно проведём время. Ди почти завизжала. То была радость Господня! Какая радость Господня! Ты валяешься тут, желая умереть. Что это за радость такая? Ты не поймёшь. Я понимаю одно: ты лежишь на кровати и жалеешь себя. Что это такое? Заподня Господня. Дей испустила боевой клич и швырнула в него подушкой. Ага, вот оно, вот оно. Джим попятился к двери, сердито показывая на жену пальцем. Давай, безнуйся, посмотрим, прибежит ли мальчик Бренди утешать тебя. А! <связывая> Дей потянулась за лампой, намереваясь запустить её в Джима. Но он с грохотом захлопнул дверь спальни и тяжело ступая, зашагал прочь по коридору. Джим вышел из дома, Сегодня он поужинает тут жуди. Возможно, немного успокоится и напьётся тоже. Держу Парит, и даже не предполагал, что столько знаешь. Едва я вошёл в дверь, как и созвонил телефон. Это был Брендон Никлс, он же Херб Джонсон, он же Джустин Кантвол. Я почти ожидал звонка. Привет, Джустин. Он никак не выдал своей реакции, услышав своё третье имя. Ты разговаривал с пастором Дейлом? Я сел на диван, улыбаясь вопросу. С пастором Дейлом было невозможно связаться. Ого, неужели? Я разговаривал с Майлзом Ньюбери. Он рассмеялся. Ага, славный старина Майлс, человек, с которым можно разговаривать часами и так и не познакомиться по-настоящему. Я невольно рассмеялся. Именно такое чувство у меня и осталось. Я быстро добавил: Но он сказал, что от тебя, блядь, одни неприятности. Точно. А они все были на грани паники. Как гласит поговорка, такое нужно снимать в кино. Но ты заметил, Трэвис? Ты стал другим. Ты повзрослел. Старая игра не изменилась, но ты изменился. Я подавил смешок. Он был прав. Когда-то я верил всему, что говорил этот парень. И ты делал всё, что он говорил тебе делать. О да. И ты чувствовал себя виноватым, когда он обвинял тебя? О, да. И во всех своих сомнениях всегда был виноват только ты? Угу. И в этот раз он снова пытался запугать тебя, но ты не испугался. Почему? Я сам пытаюсь понять, почему. Ты не вчера появился на свет, вот почему. Прошло много времени, много воды утекло. Их игра предназначена для людей определённого склада, а ты больше в неё не вписываешься. Он думает, хорошо? О, очень хорошо, Трэвис. Порой от этой мысли становится грустно. Я за тебя не беспокоюсь, и за дня в день я вижу, как ты меняешь свои взгляды. Чем больше ты пытаешься узнать обо мне, тем больше узнаёшь о себе. Я всегда говорил, что мы с тобой очень похожи. Конечно, обо мне ты немногое узнал, правда? Майл сообщил мне ещё одно твоё имя. Теперь уже третье по счёту. Но ты не знаешь подлинное, Леано. Сколько времени тебе потребуется, чтобы установить это? Не знаю. Думаю, ты и здорово облегчишь мне задачу, если перестанешь морочить мне голову и просто скажешь, кто ты такой. Перестать морочить тебе голову? Он извичительно рассмеялся. И стать первым слугой Божьим на земле, который так поступил? Эй, прекрати. Ты не прав, и сам это понимаешь. Я говорю без всякого зла, Трейвис. Просто таково положение дел. предполагается, что священники должны вести праведную жизнь и служить и для всех примером. Предполагается, что они должны знать ответы на все вопросы. У них это не получается, и потому они вынуждены притворяться. Некоторым смертельно надоедает притворяться. Например, тебе в его голосе послышались ожесточённые нотки, но некоторым нравится притворяться. Им доставляет наслаждение мысль обо всех тех людях, которых они водят за нос. Внезапно он протянул с акцентом, подражая пылкому проповеднику из южных штатов: "Вы грешники, спасаемые милостью Божьей, придите к Иисусу и очиститесь, а потом следуйте за мной, потому что я устанавливаю правила. Спасение милостью Господней, христианство, ограниченное ритуальным действием. Ты был там? Рэвис, иди дальше. Не останавливайся. Ты вырос со времени посещения Храма Жизни и можешь расти дальше. Я по-прежнему держу свободное место для тебя. Хм. Разгадать одну головоломку, чтобы стать частью самой замысловатой головоломки, мне надо подумать. Я не сомневаюсь в твоём решении. И, конечно же, ты больше ничего не хочешь рассказать о себе. Не сегодня. Тогда до свидания. Нэнси Бернс сидела за своим столом в заднем помещении редакции Антиохийского Харвеста, слушая по телефону музыкальный проигрыш в ожидании, когда освободится линия. Ей всегда приходилось ждать, когда она звонила в окружной департамент здравоохранения. Наконец, в трубке раздался голос. "Пит Джеймсон слушает". "Привет, Пит, это Нэнси Бернс". "О, привет, Нэнси. Что случилось?" У меня несколько вопросов по поводу новой водопроводной системы на ранчо Мэкан. Ты инспектировал работу? Да, сейчас вспомню. Речь шла о модернизации, верно? Новые резервуары и три насоса. А источник воды? Хм, колодец на территории ранчо? И ещё? Что значит и ещё? Я вчера разговаривала с миссис Мэкан, и она сказала, что им пришлось разрабатывать источник, находящийся в 2 милях от ранчо. Впервые слышу. И ты и не требовал, чтобы они разрабатывали второй источник воды? Питер смеялся, услышав столь глупое предположение. Нет, не задолго до смерти Сефус Мэкан вырыл тот колодец для каких-то своих нужд. Я потребовал заменить облицовку верхней части колодца и подлатать навес, вот и всё. То есть ты не требовал, чтобы они разрабатывали источник влащения? Нет, я ничего такого не требовала и не инспектировал разработку никаких источников. О'кей, спасибо. Давай как-нибудь пообедаем вместе. Выбери день и позвони мне. Замётано. Нэнси повесила трубку и повернулась к Ким. Я была права. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд.